Профессионал. Еду на Сапсане из Питера в Москву. Попадаю на тот блок мест, где сидишь друг против друга. Напротив меня расположилась симпатичная женщина с ребёнком. Ребёнку лет 17. Рядом со мной сидит серьёзный мужчина кавказской национальности. Честно говоря, мы с ним смотримся как братья. Женщина внимательно всматривается в нас и задаёт вполне естественный вопрос. А вы что, братья? «Нет», — в один голос отвечаем мы. «Ну, нет так нет», — легко воспринимает эту информацию дама и говорит. «А я вот везу Андрюшу на подготовительные курсы в высшую школу экономики. Очень волнуюсь». «А почему волнуетесь?» — спрашиваю я. «Да там особенные курсы. Принимает только после успешно пройденного теста по математике. А я не понимаю, готов он или нет». «Ну, это мы легко определим», — вступает в разговор мой сосед. «Меня зовут Салман». «Не буду я сейчас ваши задачки решать», — подал голос до сих пор молчавший Андрюша. «И не надо, мы и без задачек справимся. Смотри на меня». Салман приподнялся и положил ладони на щеки Андрюши, не сильно сжал голову, затем несколько раз постучал по лбу костяшкой пальца, прислушался и сказал, «Готов где-то процентов на восемьдесят пять». «Ой!» И репетитор сказал то же самое. Охнула женщина. Это потрясающе. А вы что, экстрасенс? Нет. Нейробиолог? Нет. Как же вы так быстро определили, кто вы по профессии? Видите ли, я очень давно продаю арбузы. У меня своя технология.